Его надо убрать с дороги. Он, наверное, пытается связаться и с братом. Тропинка в рок-крик-парке. Место назначил Мартин Грин. По телефону он говорил странно, как-то вызывающе, словно ему уже на все было наплевать. Ну, что бы там ни терзало Грина, все произойдет, все пройдет, как только Эндрю расскажет ему о том, что случилось. Боже, еще как пройдет! В один миг зоркий корпус сделал гигантский шаг вперед. О такого они и мечтать не могли. Если все, что рассказал отец об этом ларце, о тех усилиях, которые предпринимались могущественными людьми и правительствами всего мира, чтобы завладеть им, если в этом была хотя бы доля истины, то зоркий корпус проскочил в дамки. Теперь они неуязвимы. Отец сказал, что подготовит список, Отцу не стоит утруждать себя, список уже готов. Семерка из зоркого корпуса получит доступ к ларцу, получит власть над ларцом, а он, Эндрю Фонтин, получит власть над зорким корпусом. Черт побери, от этого с ума можно сойти. Но факты не лгут, отец не лжет. Тот, в чьи руки попадут эти документы, этот пергамент, написанный в римской тюрьме, получит возможность предъявить миру немыслимые требования. Белое пятно в истории. Фрагмент, утаенный от человечества из неодолимого страха. Эти откровения окажутся невыносимыми для людей. Что же страх — великая сила, как и смерть, даже больше. Запомните. Содержимое этого ларца представляет смертельную опасность для всего цивилизованного мира. Шаги, предпринятые влиятельными людьми, в мирное и военное время лишь подтверждают предположение отца. И вот теперь другие влиятельные люди под водительством одного весьма отважного человека найдут ларец и смогут определить судьбу человечества последней четверти XX века.